Глава 32. Отец перехватил почтальона на крыльце. Как обычно. Пэт уходил на работу. Милочка Мэгги видела, как почтальон вручил ему открытку. Она увидела, как напряглось лицо отца, когда тот прочитал сообщение, и все поняла. Милочка Мэгги выбежала на крыльцо и протянула руку. Пэт даже не шевельнулся, чтобы отдать открытку. Ей пришлось взять ее самой. Послание было кратким. «Дорогая М». «Жди меня. Еду. С любовью. К.Б.» Лицо милочки Мэгги просияло. Она прижала открытку к груди и улыбнулась отцу. «Ах, папа!» Она была счастлива. «Откуда она пришла?» — хрипло спросил Пэт. «Ты же смазал штемпель пальцем. Теперь я никогда этого не узнаю. Ох, папа! А как же сантехник?» «Какой сантехник?» «Если ты собралась загубить себе жизнь, то губи ее с сантехником, а не с этим треклятым Клодом Бастидом». «Басы там», — поправила милочка Мэгги и задохнулась от возмущения. «Откуда ты знаешь про сынка Фида? У меня есть способы разузнать то, что некоторые от меня вроде как скрывают. «Папа, ты читал мои письма из верхнего ящика? Если ты не хочешь, чтобы их читали, не оставляй их там, где их могут найти». Пэт ушел на работу. Милочка Мэгги села за кухонный стол и стала радостно рассматривать открытку. Почерк Клода показался ей очень красивым, словно оттиск на свадебном объявлении. Она растроганно улыбнулась, глядя на картинку. Горы, небо и река, утонувшие в розовом свете. Надпись гласила «Закат на западе». Милочка Мэгги стерла размазанные чернила влажной резинкой, но штемпель стерся вместе с чернилами. Она посмотрела на то, что от него осталось, и с грустью подумала, что уже никогда не узнает, из какого города открытка была отправлена. «И он тоже мне никогда не скажет». Несмотря на то, что милочка Мэгги понятия не имела, когда именно Клод вернется, она сразу же начала готовиться к его возвращению. Она вымыла голову и порадовалась, что не подстриглась, потому что чувствовала, что ему бы это не понравилось. Милочка Мэгги взяла открытку и прижала ее к щеке, подумав. Его рука лежала на ней, пока он писал. Его пальцы приклеивали марку. Она представила, как лот стоит у почтового ящика в незнакомом городе, еще раз читая надпись на открытке, прежде чем опустить ее в прорезь. Заплетя волосы в косы и подколов их вокруг головы, Милочка Мэгги села писать сынку. «Большая честь для меня». «Но я вынуждена сказать, что встретила другого. И...» Она подумала написать «Надеюсь, мы останемся друзьями», но тут же отбросила эту идею. Она знала, что никакой дружбы у них не выйдет. Между ними должна была быть любовь или ничего. «А мне так хотелось бы с ним дружить», — с грустью подумала милочка Мэгги. «Болтать с ним, улыбаться ему, любить его. Так же, как я болтаю с отцом флином и мистером ванклисом улыбаюсь им и люблю их». Сынок написал ответ. Милочка Мэгги прочитала его сквозь слезы. «Значит, как говорят у нас во Франции, о резервуар. Но если по-честному, дорогая моя милочка Мэгги, желаю тебе всего самого наилучшего». Милочка Мэгги положила последнее письмо сынка в стопку к остальным, где уже лежала его фотография, перевязала голубой ленточкой со старой нижней юбки и положила связку в коробку, где лежали гребни со стразами, принадлежавшие ее матери.